Я держался с редкой непринужденностью. Они сели и принялись болтать о всяких пустяках, а я оживленно поддержал разговор. Но в скором времени я почувствовал, что бледнею, и мне захотелось поскорее их спровадить. У меня болела голова и, кажется, звенело в ушах. Они все сидели и болтали.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 Вот здесь, здесь! Это стучит его мерзкое сердце. Эдгар Аллан По. Сердце обличитель. Рассказ читал Алексей Богдасаров.